Глава 12. Миста торопливо шла по длинному коридору. Её взгляд скользил, не задерживаясь по деревянным панелям, цветам в огромных вазах и разноцветным картинам, украшавшим стены. Раньше она с удовольствием остановилась бы, чтобы полюбоваться обстановкой комнат или рассмотреть старинные статуи, но сейчас девушку волновало другое. Произнесённое правителем имя Регей дожгло служанку как огнём. Ей казалось, что и Лаут и Селия что-то скрывают. Они понимали друг друга с полуслова, оставив в мести незавидную роль случайного свидетеля. Неужели этот секрет связан с мужчиной, которого она обожает, с Регейдом, о котором она мечтала каждую ночь? Пары часов, проведённых в тёмной комнате, куда её отвёл сын правителя, стали самыми счастливыми в её жизни. Миста думала, что никого так сильно не любила, но страсть не лишила её ума и наблюдательности. Заметив смущение Силии, она насторожилась. Неужели у неё появилась соперница? В клане Жёлтой Луны ходили дурные слухи о Регейде, бездельныйк, любитель погулять и волочиться за юбками, самое мягкое, что о нём говорили. Миста слышала о его многочисленных любовницах ещё до того, как появилась во дворце. Но служанки и даже девушки из благородных семей клана её не волновали. Миста считала себя непревзойдённой красавицей и к тому же обладала кое-какими чарами. Тот, кто провёл с ней ночь, уже не мог её забыть. Но этим утром она увидела девушку не менее привлекательную, чем сама. К тому же в селе и чувствовалась доброта и мягкость, которой не хватало Мисте. А если прибавить к этому её богатство и благородное происхождение, неудивительно, что служанка Айры испугалась. «Правитель пообещал, что Ригейда женится на мне, если я помогу с ритуалом», размышляла Миста, спускаясь по лестнице. «Он сдержит слово. Но что думает об этом сам Ригейда? Неужели ему нравится эта светловолосая девчонка? Невозможно!» Да, Селия не дурна собой, но так холодна, держу пари, что она понятия не имеет, как доставить удовольствие мужчине. Миста злорадно хихикнула, вспомнив, как покраснела Селия, узнав об одном из условий ритуала. Да ей в куклы играть и вышивать, а не решать сложнейшие вопросы с правителем клана. Жаль, что без этой гордячки им не обойтись. Пока не обойтись, усмехнулась служанка. Пройдя ещё немного, Миста остановилась перед дверями, ведущими в покои Регейда. Её ждало разочарование. Сын правителя куда-то ушёл с самого утра, и никто не мог сказать, когда он вернётся. Но слуги реге довели себя странно. Прибираясь в комнате, они многозначительно ухмылялись и пересмеивались между собой. Заинтригованная Миста сделала вид, что уходит, а потом осторожно на цыпочках подкралась к приоткрытой двери и прислушалась. "Хозяин две ночи назад рано вернулся домой", произнёс один из слуг. И такой злой Я думал, он прибьёт меня, когда спросил, что у него случилось с руками. И по делом ему, с горячностью воскликнул другой. Скольком девушкам он жизни испортил? Никто не мог чувствовать себя в безопасности, даже благородные дамы, а что уж говорить о простых служанках? Да уж, вздохнул его товарищ. Творил, что хотел, и всё сходило ему с рук, потому что сын правителя. Но не на этот раз. Хригейда протянул лапу к женщине, которую не имел права трогать. Неужели это? Да. понизил голос слуга Я слышал, как он бормотал одно и то же имя Селия, но никому ни слова. Если кто-то узнает, оба окажемся в темнице. Понимаю, не маленький. Слуги заговорили о чём-то другом. Догадавшись, что больше не услышит ничего интересного, мисс с тяжёлым сердцем отошла от двери. Зайдя в первую попавшуюся комнату, она села на подоконник и прижалась лбом к стеклу. Значит, это правда. Ригейда влюблён в другую женщину. влюблённо настолько, что решился нарушить приказ правителя, запрещавший прикасаться к символу мира. Миста скрипнула зубами, представив, как её мужчина сжимает в объятиях Селию, как целует её, ласкает, говорит нежные слова, те, что она сама так и не услышала. В тот единственный раз, когда они были вместе, Регейда, удовлетворив свою страсть, быстро оставил её. Не то, что Селия сопротивлялась и даже умудрилась ранить Регейда, не уменьшила гнева ревнивой служанки. Она возненавидела соперницу до такой степени, что если бы Селия в эту минуту проходила мимо, ей бы угрожала серьёзная опасность. Почувствовав, что плачет, вместо смахнула слёзы ладонью. Нет, она не из тех глупых девчонок, которые страдают из-за неверных любовников. Она отомстит за себя. Похоже, у Регейда ничего не вышло, думала служанка. Иначе Селия отказалась бы от ритуала. Несколько дней у меня есть. Сын правителя не рискнёт повторить попытку. пока не разрешатся сложности с жёлтой луной. Не говоря уже о том, что ему нужно сначала исцелиться, а потом, на её губах промелькнула жестокая усмешка. Потом не будет. Женщина, посмевшая отнять у неё любовь Ригейда, должна исчезнуть. И чем скорее, тем лучше. Селия стояла у открытого окна с удовольствием вдыхая прохладный воздух. Ночью прошёл дождь, И на листьях деревьев и в цветах сверкали крупные капли. Ветер, игравший кружевной занавеской, доносил до неё сладкий аромат цветущих роз. Проходивший по дорожке садовник низко поклонился Селее. Девушка кивнула ему в ответ. Всё вокруг дышало таким покоем, что Селее было нелегко поверить, что где-то в этом доме скрывается человек, желающий ей зла. На её шее ещё остались синяки от его пальцев, а тело помнило неприятные липкие прикосновения. Регейда прошептала себе, отвернувшись от окна, и тут же приказала себе: "Не думай об этом. Всё в прошлом. Он больше не посмеет ничего тебе сделать. Только не тогда, когда его отец в городе". Регейда боится его. "К тому же, скоро я буду далеко отсюда. Забуду клан Жёлтой Луны, как страшный сон. Но сначала нужно провести ритуал". На лбу девушки пролегла морщинка, когда она вспомнила об условии правителя. Она понимала, что всё не так просто, как говорил Лаут. Ритуал будет сложным и, возможно, опасным, но ради того, чтобы вырваться из клана Жёлтой Луны, девушка пошла бы и на большее. Приказав служанке не беспокоить её, Селия взяла книгу с описанием ритуала. Нужная страница оказалась отмечена закладкой. Но девушка всё равно бегло пролистала всю книгу, чтобы убедиться, что она действительно принадлежит прорицательнице Айре. Не то чтобы Селия не доверяла словам правителя, Но тот сам признался, что мало понимает в подобных делах. Его было легко ввести в заблуждение. Книга оказалась небольшой по объёму. В основном она содержала сведения, касавшиеся движения жёлтой и белой луны, солнца и других небесных тел. Многое осталось для Селеи непонятным, а часть слов она вообще ни разу не слышала. Селея забеспокоилась, справится ли она с проведением ритуала или же придётся обращаться за помощью к прорицательнице. А вместе она даже не подумала. Девчонка слишком молодая и неопытна, к тому же чем-то не понравилось ей с первого взгляда. Найдя нужную страницу, селия прочитала строчки, написанные мелким почерком, и облегчённо выдохнула, подумав, что не всё так уж и сложно, по крайней мере, в начале. Выпить особый напиток и уснуть. Именно во сне можно пообщаться с тем, кто является воплощением жёлтой луны. От него зависит её движение и орбита. И если он становится слабее, луна может сместиться. Но Горчило Селея, здесь ничего не сказано, как этому помешать. Селея ещё раз перечитала отрывок, затем перевернула страницу в надежде найти какую-то подсказку. Но дальше шли записи, посвящённые Белой Луне. Интересно, провитль читал это? Конечно, да. И не заметил, что девушка, которую посылают на встречу с воплощением Луны, должна действовать на свой страх и риск? Он настолько уверен в моих силах или просто как утопающий хватается за соломинку? Почему бы не посоветоваться с прародительницей нашего клана? А с другой стороны, когда-то давно какая-то девушка прошла этим путём и вернулась. У неё всё получилось, и доказательство этому то, что наш мир всё ещё существует, Селия печально улыбнулась. Она не чувствовала себя героиней, о которой слагают легенды и поют песни. Она обычная девушка, мечтающая о тихой, спокойной жизни рядом с любимым человеком. Несмотря на то, что она приходила из дочерью правителя клана, Селия мало что слышала о двух лунах. и тем более их воплощениях. Эти знания считались почти запретными, и теперь ей придётся в одиночку отправиться в неизведанный мир, туда, где действуют другие законы, где ни красота, ни талант, ни ум человека ничего не значит. По силам ли ей такое дело? И она даже не знает, что именно ей предстоит совершить, не говоря уже о том, сможет ли она вернуться назад. Но если я откажусь, размышляла Селия. Господин Лаут разгневается. У него больше не будет причин защищать меня от своего сына. Он может отдать меня Регейда в качестве жены, чтобы скрепить мирный договор между кланами, и никто мне не поможет. Родные и Реймон далеко, и в клане Жёлтой Луны у меня друзей нет. Но если бы и были, не рискнули бы выступить против правителя. Девушка устало прикрыла глаза. Даже если Лаут не станет принуждать её к браку со своим сыном, всё равно она останется в его клане. Начнутся долгие переговоры с её отцом. Что ж, что слышит голос белой луны, и всё это время регейда будут находиться рядом, ожидая своего часа, а в том, что он не смирился с поражением и мечтает ей отомстить, Селия не сомневалась. Задумавшись, девушка не сразу заметила слабый свет, озаривший её лицо. Проведя рукой по волосам, она нащупала заколку и осторожно сняла её. Заколка Реймана. Она снова светится. Вне себя от радости Селия сжала в руке кусочек полированного металла. и вдруг услышала слабый голос. «Селия, дорогая, с тобой всё хорошо?» Селия глубоко вдохнула, чувствуя комок в горле. На мгновение её охватило желание всё рассказать Рэймону и попросить, чтобы он приехал за ней. Забрал из ненавистного клана и вернул домой, туда, где она была так счастлива. Но девушка сдержалась. Слишком многое пришлось бы объяснять. К тому же есть вещи, о которых женщина не может рассказать никому, тем более человеку, которого любит. Слишком больно вспоминать. Слишком стыдно признаться, что ты оказалась на грани бесчестия, пусть и не по своей воле. Поэтому Селия непринуждённо ответила: "Не волнуйся, Рэймон, со мной всё в порядке". Сердце девушки тревожно забилось. Она боялась вопроса, который не замедлил последовать. "Что произошло две ночи назад, Селия?" "Я уже засыпал, как вдруг почувствовал, что тебе плохо, как будто кто-то напал на тебя". Селия молчала. Она уже догадалась, как появилось то странное сияние с по шеи её от сына правителя. Райманс с помощью заколки передал ей свою силу. Хорошо, что он не слышал того, что говорил Регейда, с облегчением подумала девушка. Иначе я не смогла бы взглянуть ему в глаза. Селия снова спросил парень. Девушка, вздрогнув, начала торопливо объяснять. Ты прав, той ночью действительно кое-что случилось. В мою комнату проник человек, который ненавидит наш клан. Ничего личного, он просто хотел отомстить за обиду, причинённую его семье. Но ты спас меня, Райман. Что? В голосе Раймана послышался гнев. Заколка в руке девушки ощутимо нагрелась. Всё обошлось, снова повторила Селия. Правитель Лауд долго извинялся и приказал выделить мне дополнительную охрану. Он даже пообещал отправить меня домой раньше срока и заключить мирный договор на наших условиях. Повисла пауза. Селея я естественно представила, как Рейман наматывает русую прядь волос на палец. У него была такая привычка в детстве. Она грустно улыбнулась, подумав, что не знает, как сейчас выглядит её наречённый. 8 лет разлуки большой срок. За это время Рейман мог бы найти себе девушку, мелькнула у неё мысль. И забыть несчастную сосланную в другой клан. Так поступил бы любой мужчина. Вдруг я бы не вернулась? Или же правитель не дал разрешения на нашу свадьбу? И что тогда? Но сердце подсказывало Селее, что её друг детства не такой. Он верен своему слову и своей любви. Если Селея не станет его женой, он всегда останется один. Неслыханная щедрость. Наконец, собрал Рэймон. В его доме напали на девушку, которую он должен беречь как зеницу ока. И правитель взвинился и увеличил охрану, и только Селея провела рукой по лбу. Ей не хотелось ни волновать Рэймона, ни рассказывать ему правду. Правитель здесь ни при чём. За все годы, что я провела в его доме, ко мне относились с уважением, как к почётной гостье. Все мои просьбы исполнялись. Но, к сожалению, не все его люди дружелюбно настроены к клану Белой Луны. Так же, как и у нас, верно? Райман не нашёлся, что возразить. Но он был достаточно умным, чтобы понять, что девушка о чём-то умалчала. И когда Селея уже собиралась прощаться, последовал вопрос: "Почему Лао согласился подписать договор на наших условиях?" Чем более, если ты не пострадала, и он не боится месте твоего отца. Я много слышала про правителя клана Жёлтой Луны. Он хитрый и расчётливый человек, готовый на всё, чтобы удержать власть. О чём вы с ним договорились, Селия? Я не поверю, что он решил уступить просто так. Девушка до крови прикусила губы. Она уже пожалела о своих необдуманных словах насчёт Лауда. Как она могла забыть о проницательности Реймона? Порой ей казалось, что он читает в её душе как в открытой книге. Реймон Мне пора идти, меня ждут к обеду. Не хитри, Селия. Тебе всё равно не обмануть меня. Если ты не расскажешь сейчас, я спрошу тебя вечером или завтра утром. Выбирай. "Собрался преследовать меня?" наигранно возмутилась девушка. На самом деле Селии было приятно, что любимый заботится о ней. "Тогда я сломаю заколку. Уверен ты этого не сделаешь", судя по голосу Реймона, тот улыбался. Селия удобнее устроилась в кресле. Беседа обещала затянуться. Конечно, нет, вздохнула она. Но сначала скажи, Рэйман, ты не пострадал тогда ночью, когда поделился со мной силой? Получив отрицательный ответ, Селия слегка успокоилась, а потом начала рассказывать о движении жёлтой луны, о том, чем это грозит обоим кланам и о просьбе Лауда. Она также упомянула книгу, принадлежавшую прорицательнице, и ритуал, который требовалось пройти. Рэйман слушал, не перебивая, и Селия не знала, какое впечатление на него произвёл её рассказ. Он взволнован, беспокоится за неё, считает, что она поступила неразумно, злится на правителя клана Жёлтой Луны или же обдумывает, как ей пройти ритуал, не повредив ни себе, ни другим. «Прочитай мне страницу книги, где описан ритуал». После недолгого молчания попросил Реймон. Он не стал говорить об опасности или винить её за поспешное решение. Не стал возмущаться тем, что Селия не обратилась к отцу или прорицательнице их клана. Он просто решил помочь ей, как делал всегда». и Селия была ему за это признательна. Она медленно, чтобы Рэймон понял каждое слово, прочитала отрывок из книги и услышала, как он вздохнул. «Плохо. Тут ничего не говорится о том, что тебе нужно сделать в другом мире, как помочь воплощению Луны обрести силу. Но ты сказала, что кто-то уже проходил этот ритуал. Неужели никаких записей не осталось?» Селия подтвердила его предположение. «Я не буду напоминать тебе об осторожности, Селия», сказал Рэймон. Крас ты пообещала помочь, сделай всё, что в твоих силах. Но попросила Уда, чтобы ритуал проводился не раньше, чем через 3 дня, и обязательно возьми с собой заколку. Девушка, забыв о том, что друг её не видит, кивнула. Она не стала спрашивать, для чего нужны 3 дня отсрочки. Райман попытается ей помочь, вложив ещё часть силы в её заколку. Всё будет хорошо, Райман, пообещала она. Через 3 дня я стану свободна и смогу вернуться домой. Я люблю тебя, Селия. Береги себя. "Вместо прощания, попросил он. И ты тоже, Райман", ответила девушка. В комнате стало очень тихо. Селия сидела, не шевелясь, словно надеясь ещё раз услышать родной голос. На душе было радостно и немного грустно. Предстоящий ритуал уже не пугал так сильно, как час назад. Райман будет с ней, хотя бы незримо. Он поддержит её и защитит, если понадобится. А потом, когда всё закончится, они снова встретятся, и ничто не сможет их разлучить.